для того, чтобы оперативно реагировать на эхо собственного выступления. На сей раз ничего существенного не ожидая, опровержения быть понятно не может, писем же будет мало, я уехал. А когда вернулся недели через три, оказалось, что меня ожидает более тысячи писем читателей, откликнувшихся на исповедь, И вал почты не утихал в течение долгих месяцев. И все эти месяцы я с утра и до вечера читал, делал выписки, думал, старался понять. Я старался понять, почему это, как самому мне казалось, локально-интимное выступление в печати вызвало столь широкое и живое участие и сочувствие читателей. В неожиданной ситуации помогали мне разобраться сами авторы писем. Вот рассуждение читательницы из Днепропетровска, Натальи Загребельной, о Герои Исповеди. «Этот человек может показаться многим странным, как говорится, не от мира сего. Допускаю, что иным... Не понравится его излишняя впечатлительность, его повышенная реакция на каждое даже маленькое зло, его незащищенность и неприспособленность к жизни, то есть качество, которое сегодня большинству будто бы не импонируют. Но вот что странно, сама я на него не похожа. И все же, несмотря на это, его духовный мир мне понятен и дорог. Конечно, страшное одиночество, которое он переживает, удел, наверное, немногих. Но в той или иной мере, в ослабленном виде, одиночество не чуждо, наверное, каждому человеку. Поэтому исповедь и волнует. Я думаю, вы получите массу писем. Самыми интересными будут, наверное, те, в которых рассказывается об опыте борьбы с одиночеством о торжестве над ним, о пути к людям. Мне хочется посоветовать герою исповеди. Ищи друга, ищи активно. Это основная задача твоей души. Не останавливайся и не сникай, если в ком-то разочаровался. Встань и иди. Роскошь человеческого общения требует усилий. Этот совет «Ищи друга» повторялся в сотнях писем, и самыми интересными действительно были те, в которых речь шла о пути к людям. Но мне хочется перед тем, как рассказать подробно об этих письмах, остановиться немного на ласково-сердитых, в которых герои исповеди старались раскрыть, в чем он неправ, и раскрыть не назидательно строго, а от холодного ума и любовно, от всей души. «Дорогой мой мальчик», — писала Тамара Петровна Гуманюк, москвичка, участница Великой Отечественной войны. «Ты скажешь, я не мальчик, я мужчина. Для меня ты, как и мой тридцатилетний сын, мальчик. И моя... 24-летняя дочь, девочка. Для матери дети всегда дети. Я росла в семье, которая переживала порой тяжкие времена. Вспоминаю, как моя сестра в минуты отчаяния, рыдая, говорила, да когда же это кончится, не могу больше, не могу лучше умереть. Наша добрая, мудрая матушка, услышав эти вопли, подошла к сестре и сурово ее отчитала, опомнись как у тебя язык повернулся. Ты видишь только себя, собственные невзгоды и ожесточаешься. Ты молодая, сильная, стыдись. Не мешало бы тебе оглядеться, да посмотреть на людей. Иного постигает горе, согнула в три погибели. Кажется, не вынести ему этого испытания. Он нет. Встает, потихоньку распрямляется, да еще находит в себе силы поддержать кого-то, да одарить теплом. Истерзанного сердца. А ты? Это написала старая женщина. А вот отповедь молодой. Валентины Шустовой.